Глава 10. Небо не даровало нам способности отличать сновидения от действительности. Сон, полный обманчивых видений, мрачную действительность превращает в радужный мир и часто, отняв от человека сообразительность, заставляет его грезить с открытыми глазами. Неизвестный Призрак Анны Гейерштейнской прошёл мимо Артура гораздо быстрее, нежели мы об этом передали. В ту самую минуту, как молодой англичанин, стремясь преодолеть овладевшее им уныние, поднял голову с тем, чтобы осмотреться вокруг своего поста, она показалась на мосту, прошла в нескольких шагах от часового, на которого даже не взглянула, и поспешным, но твёрдым шагом направила свой путь к лесу. Хотя Артур и имел приказание не окликать известных ему людей, идущих из замка, а останавливать только приближающихся к нему, то было бы естественно, если бы он из одной только учтивости сказал несколько слов девушке, прошедшей мимо его поста. Но внезапность, с которой она явилась, лишила его на минуту языка и движения. Ему показалось, что его собственное воображение, создав этот призрак, представила внешним его чувствам образ и черты той, которая занимала его ум. И он сохранил молчание, руководствуясь отчасти той мыслью, что видимое им существо бестелесно и не принадлежит к реальному миру. Не менее того, было бы естественно и Анне Гейерштейнской хоть чем-нибудь показать, что она замечает молодого человека, который провёл довольно долгое время под одной с ней кровлей, часто танцевал с ней, и провожал её на прогулках, но она не подала никакого виду, что узнаёт его и даже не удостоила его взглядом, проходя мимо. Глаза её были устремлены на лес, к которому она шла лёгким твёрдым шагом. И она скрылась уже между деревьями, прежде чем Артур успел опомниться и решиться, что ему делать. Первым его чувством была досада на самого себя за то, что он дал ей пройти, не окликнув её. когда при этом необыкновенном появлении в такое время и в таком месте он бы мог оказать ей свою помощь или по крайней мере дать какой-нибудь совет чувство это на несколько секунд так сильно им овладело что он побежал было к тому месту где видел исчезнувший край её одежды и произнося её имя так громко как ему позволяло опасение произвести в замке тревогу Он заклинал ее воротиться хоть на одну минуту и выслушать его. Он не получил никакого ответа. И когда ветви деревьев начали сплетаться над его головой и закрывать от него лунный свет, он вспомнил, что оставил свой пост и подвергнул своих спутников, положившихся на его бдительность, опасности нечаянного нападения. И так он возвратился к воротам замка, еще более запутавшись в своих сомнениях и беспокойстве. Нежели прежде, когда только что вступил на часы. Напрасно спрашивал он у самого себя, с каким намерением такая скромная молодая девушка, такая искренняя в своём обхождении, поступки которой до сих пор казались такими обдуманными и осторожными, могла выйти ночью подобной какой-нибудь романтической искательнице приключений, находясь в чужой земле и в подозрительном соседстве. Он не допускал такого истолкования, которое могло бы быть предосудительно для Анны Гейерштейнской, считая её неспособной сделать что-нибудь такое, чего бы мог стыдиться её друг. Но, сопоставляя смущение, в котором он видел её вечером, с необыкновенным выходом её из замка, без провожатого и без охраны в такой час, Артур по неволе заключил, что её побудили к тому важные и как более казалось вероятным неприятного рода причины. Я буду ждать её возвращения, сказал он самому себе. И если она доставит мне случай, докажу ей, что около неё находится человек, который по долгу чести и благодарности готов пролить за неё кровь свою, если этим может избавить её от малейшей неприятности. Это не романтическая мечтательность, за которую благоразумие имело бы право упрекнуть меня, но только то, что я должен сделать если не хочу отказаться от всякого права на имя честного и благородного человека. Но едва только молодой человек утвердился в этой решимости, против которой, по-видимому, нечего было сказать, как мысли его взяли другое направление. Он рассудил, что Анна, может быть, пошла в близлежащий город Базель, куда ее на кону не приглашали, и где дядя ее имел друзей». Правда, это был очень неподходящий час для исполнения такого намерения. Но Артур знал, что швейцарские девушки не боятся ходить одни даже ночью, и что Анна пошла бы по своим горам при лунном свете гораздо дальше, чем было расстояние между их ночлегом и Базелем, чтобы, например, повидаться с больной приятельницей или ради какой-нибудь иной подобной надобности. Следовательно, набиваться к ней в доверенность было бы назойливостью. а не доказательством преданности. При том же, если она прошла мимо него, не обратив ни малейшего внимания на его присутствие, то, очевидно, она не желала сделать его своим поверенным. И очень вероятно, что она не подвергалась никаким опасностям, для устранения которых могла бы понадобиться его помощь. В таком случае он, как благоразумный человек, обязан был пропустить ее обратно, не останавливая и не расспрашивая, а предоставив ей самой вступить с ним в разговор или петь, как она признает за лучшее. Другая мысль, свойственная эпохе, к которой относится наш рассказ, пришла на ум Артуру, хотя и не произвела на него сильного впечатления. Призрак этот, так похожий на Анну Гейерштейнскую, мог быть обманом зрения. или одним из тех таинственных поэтических призраков, о которых так много преданий рассказывалось во всех странах, а особенно в Швейцарии и в Германии. Внутреннее непостижимое чувство, не допустившее его подойти к красавице, чтобы по-настоящему ему следовало бы сделать, удобно объяснялось предположением, что его человеческая природа отказалась от общения с существом совершенно других свойств. Некоторые выражения Базельского депутата также намекали на то, что замок этот посещается существами другого мира. Но хотя всеобщее в ту эпоху вера в явление духов препятствовала англичанину совершенно отвергать их существование, однако наставления его мудрого и неустрашимого отца приучили Артура никогда не считать сверхъестественными таких вещей. который можно было объяснить обыкновенными законами природы. Поэтому он без труда удалил от себя всякое чувство суеверного страха, овладевшее им на минуту при этом ночном приключении. Наконец, он решился не делать больше насчёт этого никаких предположений, напрасно только возбуждавших в нём беспокойство и терпеливо ожидать возвращения прилесного призрака, которая, если и не вполне объяснит эту тайну, то по крайней мере, оно, как казалось Артуру, могло быть единственным средством, чтобы хоть сколько-нибудь прояснить её. Остановившись на этом намерении, он начал прохаживаться взад и вперёд так далеко, как позволяла ему обязанность, не сводя глаз с той части леса, где исчез драгоценный для него призрак. Он забыл, что поставлен на часы совсем не для того, чтобы только караулить её возвращение. Но он был выведен из этой задумчивости отдалённым шумом в лесу. Ему показалось, что он слышит звук оружия. Помня свой долг и чувствуя всю важность исполнения его для отца и для спутников, Артур остановился на том месте временного моста, где ему удобнее было защищаться, и начал наблюдать за приближающейся опасностью. Стук оружия и шагов послышался ближе. Копье и шишаки показались из-за зелёного леса, блистая при лунном свете. Но по испалинскому росту легко можно было узнать идущего впереди Рудольфа до Нергугеля, что уверило Артура, что это возвращающийся обход. Когда он подошёл к мосту, пароль и отзыв были надлежащим образом взаимно опрошены. Отряд Рудольфа один за одним вошёл в замок. Он приказал разбудить товарищей, с которыми намеревался идти во второй обход. и распорядился, чтобы пришли сменить Артура, сорок караула которого на мосту кончился. Последние слова его были как бы подтверждены глухим отдалённым звоном городских часов в Базеле. Печальный гул которых, раздавшийся по полям и над лесами, возвестил наступление полуночи. Что, товарищ, сказал Рудольф, обращаясь к англичанину. Холодный воздух и долгий караул Не возбудили в тебе желания подкрепить себя пищей и отдохнуть? Или ты всё ещё намерен идти со мной в обход? Говоря правду, если бы Артуру был предоставлен выбор, он бы остался на прежнем месте, чтобы видеть возвращение Анны Гейерштейнской из её таинственного путешествия. Но ему нелегко было найти к этому предлог, и в то же время он не хотел дать гордому Доннергугелю малейшее подозрение, что он уступает в крепости. или нюта мимости кому-нибудь из горных жителей, его товарищей. Итак, он нисколько не поколебался и вручив свой бердыш сонному Сигизмунду, который вышел из замка, зевая и потягиваясь, как человек, которого разбудили в самом крепком и сладком сне, сказал Рудольфу, что оставаясь при прежнем своём намерении, он готов идти с ним в обход. К ним скоро присоединились прочие, составляющие дозор между которыми находился Рюдигер, старший сын унтервальденского землевладельца. Когда они дошли до опушки леса, Рудольф приказал троим идти с Рюдигером Бидерманом. «Ты отправишься кругом влево, — сказал ему Рудольф, — а я пойду вправо, и мы вскоре сойдемся в условленном месте. Возьми с собой одну из собак. Я оставлю у себя Вольф Фангера, который так же хорошо примется за бургундца, как и за медведя. Рюдигер, согласно отданному ему приказанию, отправился со своим отрядом влево. Рудольф, выслав одного из своих людей вперед и поставя другого в арьергарде, приказал третьему идти вместе с ним и с Артуром для составления главной силы дозора. Поместив своего ближайшего спутника в таком расстоянии, чтобы можно было свободно разговаривать, Рудольф обратился к англичанину по-приятельски, как дозволяла ему недавняя их дружба. «Ну, король Артур, Что думает ваше британское величество о нашей швейцарской молодёжи? В состоянии ли она заслужить себе награду на играх и на турнирах? Или её нужно причислить к трусливым карнуэльским витязям? Относительно воинских игр и турниров я ничего не могу сказать, отвечал Артур с жаром, так как мне не случалось видеть швейцарца на лошади и с копьём в руке. Но если принять в соображение могучие члены и неустрашимые сердца, Кто скажу, что ваши храбрые швейцарцы не уступят никому в какой бы то ни было стране, где уважается сила и отвага. Славна сказано, юный англичанин, восклицал Рудольф. Знай же, что и мы о вас имеем такое же хорошее мнение. Чему я тебе сейчас представлю доказательство? Ты только что упомянул о лошадях. Я очень мало знаю в них толку, однако думаю, что ты не купишь себе коня видяв его только под попоной или закрытого седлом и уздой но верно захотел бы посмотреть его без всякой збруи и на свободе конечно так отвечал артур ты говоришь как уроженец нового йорка который считается самой весёлой областью нашей весёлой англии в таком случае скажу тебе прибавил рудольф доннергугель что ты знаешь наших швейцарских юношей только лишь наполовину Потому что ты видел их только в рабской покорности старейшинам или в их горных играх, где хотя и можно показать свою силу и ловкость, но из чего ты не мог судить о мужестве и непоколебимости, которыми эта сила и эта ловкость руководятся в важных случаях. Швейцарец хотел этими замечаниями возбудить в чужестранце любопытство, но англичанин слишком был занят призраком Анны Гейерштейнской. ещё так недавно прошедшим мимо него в полночный час для того, чтобы охотно вступать в разговор с содержанием своим совершенно чуждым тем мыслям, которые его волновали. Однако он сделал над собой усилие и учтиво, но не многословно отвечал, что он не сомневается в том, что уважение его к швейцарцам, как к старым, так и к молодым, будет расти по мере того, как он будет более узнавать их. Он замолчал, и донор Гугель, может быть досадуя, что ему не удалось возбудить его любопытство, шел подле него, так же не говоря ни слова. Артур, между тем, обдумывал, должен ли он сообщить своему спутнику обстоятельства, занимающие его мысли. Ему пришло на ум, что родственник Анны Гейерштейнской, давно знающий все ее семейство, может ему что-нибудь объяснить. но он чувствовал непреодолимое отвращение к необходимости говорить со швейцарцем о таком предмете, который касался Анны Гигерштейнской. Что Рудольф старательно искал ее благосклонности, это не подлежало никакому сомнению. И хотя Артуру во всех отношениях следовало бы отказаться от соперничества с ним, тем не менее он не в состоянии был перенести мысль, что соперник его может иметь успех, И не иначе как с болью услыхал бы произносимое им её имя. Может быть, именно вследствие этой тайной раздражительности Артур, хотя и старавшийся сколь возможно скрывать и обуздывать волновавшие его чувства, питал однако непреодолимую неприязнь к Доннергугелю, чьё откровенное, но иногда слишком грубое дружелюбие смешивалось с какой-то надменностью и властолюбием. очень ненравившимся гордому англичанину. Он отвечал на дружбу швейцарца с равной искренностью, но ему часто приходила охота унизить и уменьшить его самонадеянность. Обстоятельства их поединка не давали швейцарцу ни малейшего повода считать себя победителем, и Артур не считал себя принадлежащим к отряду швейцарских юношей, которыми Рудольф командовал по общему согласию. Филипсуу так было не по вкусу это притязание Рудольфа на превосходство, что давая ему в шутку титул короля Артура, на который он Артур не обращал даже внимания, когда шутя его величали так сыновья Бидермана, казался ему обидным, если Рудольф позволял себе эту же вольность. Так что он часто был в затруднительном положении человека, который внутренне сердится, не имея никакого предлога для того, чтобы обнаружить своё неудовольствие. Без сомнения, корнем всей этой скрытной неприязни было чувство соперничества, но в этом чувстве Артур сам себе не смел признаться. Оно однако было достаточно сильно, чтобы отбить у него охоту рассказать Рудольфу о ночном приключении, которое так его интересовало, и так как он не поддержал разговора начатого его спутником, то они шли друг подле друга молча, беспрестанно оглядываясь вокруг себя. исполняя этим свою обязанность ревностных караульных. Они прошли с милю по лесу и по полю, сделав довольно большой круг для удостоверения, что между ними и развалинами граф Слуста нет никакой засады. Вдруг старая собака, которую вел передовой швейцарец, остановилась и глухо заворчала. — Что ты это, Вольф Фангер? — сказал Рудольф, подходя к ней. «Что ты, старый товарищ, разве ты уж больше не умеешь отличать друзей от неприятелей? Подумай хорошенько. Ты не должен на старости лет утратить свою славу. Обнюхай-ка еще раз». Собака подняла голову, обнюхала кругом воздух, как будто понимая, что сказал ее господин, и в ответ начала махать хвостом и головой. «Видишь ли», — сказал донор Гугель, погладя ее мохнатую шерсть, «не худо подумать». «Теперь ты распознаешь, что это свой». Собака, опять замахав хвостом, побежала по-прежнему вперед. Рудольф же возвратился на свое место, и товарищ его сказал ему. «Вероятно, к нам навстречу идет Рюдигер с товарищами». И собака чутьем узнала их приближение. «Вряд ли это Рюдигер», — сказал донор Гугель. «Обход его вокруг замка больше нашего. Однако кто-то приближается». Вольф Фангер опять ворчит. «Посмотри хорошенько во все стороны». Между тем, как Рудольф приказывал своему отряду быть в готовности на случай нападения, они вышли на открытую лужайку, на которой поодаль друг от друга росли старые исполинские сосны, которые казались еще выше и чернее обыкновенного от своих густых мрачных вершин, заслоняющих бледный свет луны. Здесь, по крайней мере, сказал швейцарец, мы сможем ясно видеть всё, к нам приближающееся. Только я полагаю, прибавил он, осмотревшись вокруг себя, что это волк или олень перебежал через дорогу, и собака слышит его след. Видишь ли, она остановилась. Должно быть так. Теперь опять пошла вперёд. Действительно, собака побежала далее, обнаружив некоторые признаки сомнения и даже боязни. Однако она, по-видимому, успокоилась и теперь, как обычно, продолжала свой путь. Это странно, сказал Артур. Мне кажется, что-то шевелится в этих кустах. Там, где терновник и орешник окружают эти большие деревья. Я уже минут 5 смотрю на эти кусты и ничего не вижу, сказал Рудольф. Воля твоя, отвечал молодой англичанин. А я что-то видел. Именно в то время, когда ты занимался собакой, И с твоего позволения я пойду осмотреть эти кусты. Если бы ты был под моим начальством, сказал Доннергугель, то я велел бы тебе остаться здесь. Если это не приятель, то нам необходимо быть всем вместе. Но ты в нашем дозоре волонтёр и потому имеешь право располагать собой, как пожелаешь. Покорно благодарю, отвечал Артур и быстро бросился вперёд. Он, конечно, в эту минуту чувствовал что поступает не по правилам вежливости, как частное лицо, не по уставам субординации как воин, и что он на это время обязан повиноваться начальнику отряда, в который он добровольно вступил. Но с другой стороны, предмет им виденный, хотя издали и неясно, казалось, имел сходство с удаляющейся Анной Гейерштейнской, в том виде, как она исчезла из глаз его часа за два перед тем в густоте леса. Непреодолимое любопытство, побуждающее его удостовериться, точно ли это была она, заставило его позабыть всё другое. Прежде чем Рудольф успел сказать хоть одно слово в возражение, Артур был уже на половине дороги к кустам, за которыми, как издалека казалось, человеку нельзя было спрятаться иначе, как припав к земле. И потому всякий белый предмет, имеющий вид и величину человека, думал он, должен тотчас обнаружиться между редкими ветвями и листьями этих кустарников. К этим рассуждениям присоединялись ещё другие мысли. Если это была Анна Гейерштейнская, которую он вторично видел, то она, вероятно, сошла с открытой дороги, чтобы не быть замеченной. И какой повод, какое право он имел обращать на неё внимание дозора? Насколько он заметил, девушка это не только не поощряла искательств Рудольфа, но старалась их избегать и если терпела их, то лишь из одной вежливости, ничем не показывая ему своего расположения. Итак, прилично ли было тревожить её в этой уединённой прогулке, конечно, странный, судя по времени и по месту, но которую именно по этой причине она, может быть, желала скрыть от человека ей несимпатичного. Не могло ли даже быть что Рудольф найдёт средства извлечь выгоду для своих иначе непринимаемых искательств, имея в своих руках тайну, которую красавица желала скрывать. Между тем, как эти мысли занимали Артура, он остановился, устремив глаза на кустарник, который от него находился на расстоянии около 60 шагов. И хотя он смотрел на него с предельным вниманием, но какой-то внутренний голос говорил ему, что благоразумнее всего возвратиться к Рудольфу и сказать ему, что зрение его обмануло. Пока он был в нерешительности, идти ли ему вперёд или воротиться назад, предмет, им уже виденный, опять показался близ кустарника, подвигаясь прямо к нему и представляя, как прежде, совершенно сходство с чертами лица и с одеждой Анны Гейрштейнской. Это привидение Так как по времени, месту и внезапности появления он скорее мог принять его за призрак, нежели за действительность, поразило Артура до ужаса. Призрак прошёл в очень близком от него расстоянии, не сказав ему ни слова, не обнаружив ничем, что узнаёт или видит его, и взяв вправо от Рудольфа и трёх его спутников, опять исчез между деревьями. Ещё более непостижимые сомнения овладели тогда умом молодого человека. Он не раньше пришёл в себя, как услыхав голос швейцарца. Что ты это, король Артур? Спишь ты или ранен? Ни то ни другое, сказал Филипсон, собравшись с духом. Я только очень удивлён. Удивлён? Чем же это ваше величество? Оставь свои шутки. сказал Артур с некоторым нетерпением. И отвечай мне как рассудительный человек. Попалась ли она тебе на встречу? Видел ли ты её? Видел ли я её? Да кого? спросил Доннергугель. Я никого не видал и готов дать клятву, что и тебе также никто не попадался, потому что я почти всё время не спускал с тебя глаз. Если ты кого-нибудь заметил, то от чего же ты не закричал нам? от того, что это была женщина, отвечал запинаясь Артур. Женщина, повторил презрительно Рудольф. Клянусь честью, король Артур, если бы я не видал доказательства твоего мужества, то подумал бы, что сам ты не храбрее женщины. Странно, что какая-нибудь тень ночью или пропасть днём приводят в трепет такого храброго человека, каким ты себя столько раз показал. И каким я всегда покажу себя, если потребуют обстоятельства, прервал англичанин, уже вполне овладев собой. Но клянусь тебе, что если я обнаружил страх, то он порождён неземным существом. Пойдём вперёд, сказал Рудольф. Мы не должны забывать о безопасности наших друзей. Явление, о котором ты говоришь, может быть, есть ни что иное, как хитрость, которой хотят отвлечь нас от исполнения нашей обязанности. Они пошли через освещённую луной площадку. Минутное размышление совершенно привело Артура в себя, и вместе с тем у него явилась неприятная мысль, что он выставил себя в странном и неприличном виде перед тем человеком, которого ему менее чем всякого другого хотелось бы иметь свидетелем своей слабости. Представив себе отношения, существующие между ним, Доннергугелем, Бидерманом, его племянницей и прочими членами их семейства, Вопреки недавно принятому им намерению, он внутренне убедился в том, что долг повелевает ему донести своему начальнику, которому он сам себя подчинил, о явлении, виденном им два раза в продолжении ночной его службы. Тут могли быть какие-нибудь семейные обстоятельства, исполнение обета или другая подобная тому причина, по которой поступки этой молодой девушки объясняться для ее родственников. При том же он был здесь на службе, и под этой тайной могла скрываться опасность, которую должно предупредить или принять против нее меры. Во всяком случае, товарищ его имел право быть извещенным о том, что он видел. Нужно полагать, что это новое намерение Артура родилось в такую минуту, когда чувство долга и стыд при мысли о выказанной им слабости перевесили личное его расположение к Анне Гейерштейнской. Расположение это было также немного охлаждено той таинственной неизвестностью, которой происшествия минувшей ночи покрыли как густым туманом прелестный образ Анны. Между тем, как мысли Артура приняли это направление, Рудольф помолчав несколько минут, сказал: Полагаю, любезный товарищ, что будучи твоим начальником, Я имею право требовать от тебя подробного донесения о том, что ты видел, тем более что это должно быть что-нибудь важное, если оно могло так сильно встревожить человека такого твёрдого, как ты. Но если по твоему мнению, общая безопасность позволяет сохранить в тайне виденное тобой до нашего возвращения в замок, и если ты предпочитаешь донести об этом самому Бидерману, то скажи мне, и я не только не стану принуждать тебя быть со мной откровенным, но дам тебе позволение оставить нас и тотчас возвратиться в замок это предложение тронуло за самую чувствительную струну того, кому оно было сделано безусловное требование доверительности, может быть, вызвало бы отказ, но скромный и дружелюбный вызов Рудольфа совершенно согласовался с настоящим расположением духа нашего англичанина вполне сознаю Гауптман сказал он, что я обязан сообщить тебе о том, что я два раза видел в эту ночь. Но в первом случае этого не требовал долг мой. При вторичном же явлении я так был изумлён, что даже и теперь едва могу найти слова для объяснения. Прошу тебя, объясни мне, в чём дело. Мы швейцарцы не любим терять время на то, чтобы разгадывать загадки. А то, что я сообщу тебе, есть действительно загадка. — отвечал англичанин, — и загадка такая, которую я сам не в состоянии разрешить. В то время, когда ты отправился в первый твой обход вокруг развалин, продолжал он, несколько запинаясь, появившаяся из замка женщина перешла через мост, миновала мой пост, не произнеся ни единого слова, и исчезла во мраке леса. — А-а-а! — вскричал донор Гугель, не дав больше никакого ответа. 5 минут тому назад, продолжал Артур, та же самая женская фигура вторично прошла мимо меня, показавшись из-за этих кустов и деревьев и также исчезла, не сказав мне ни слова. Сверх того, знай, что это явление имело стан, лицо, походку и одежду родственницы твоей, Анны Гейерштейнской. Довольно странно, сказал Рудольф с недоверчивостью. Но я не стану сомневаться в истине твоих слов, так как по вашим рыцарским понятиям на севере ты бы счёл это смертельной обидой. Позволь мне только заметить, что у меня такие же глаза, как твои, и я не сводил их с тебя ни на минуту. Мы были не дальше 100 шагов от места, где я нашёл тебя, остолбеневшего от изумления. Как же мы не видали того, что видел ты? На это я не в состоянии отвечать. Может быть, глаза твои не были обращены на меня в том мгновении, когда призрак мне явился. Может статься, он был видим, как говорят, случается при сверхъестественных явлениях, одному только мне. Поэтому ты полагаешь, что это видение, призрак, сверхъестественное явление. Что я могу на это сказать? возразил англичанин. Церковь наша допускает возможность таких вещей. И, конечно, гораздо естественнее считать это явление призраком, чем думать, что Анна Гейерштейнская, милая и благовоспитанная девушка, пойдёт в лес в такую ночную пору, когда безопасность и приличие требуют, чтобы она оставалась в своей комнате. Ты судишь справедливо, сказал Рудольф. Однако носятся слухи, хотя мало кто любит говорить о них, будто бы Анна Гейерштейнская не во всём такова, как прочие девушки. и будто ее видывали в таких местах, куда ей трудно бы попасть без посторонней помощи. «Как — Как? — вскричал Артур. — Так молода, так прекрасна и уже в связи с врагом рода человеческого не может быть. — Я не говорю этого, — возразил донор Гугель, — но теперь не имею времени подробнее объясниться. По возвращении в Графслудский замок я найду случай больше тебе сказать. «Теперь же я взял тебя с собой в обход с той главной целью, чтобы представить тебя нескольким друзьям, которых тебе приятно будет узнать и которые желают с тобой познакомиться. Здесь мы должны найти их». Сказав это, он повернул за угол массивного утеса, и совершенно неожиданное зрелище представилось глазам Артура. Под навесом наклонной скалы горел большой огонь. Вокруг которого сидела или лежала человек 15 молодых людей в швейцарской одежде, но с пышными украшениями из золота и серебра, ярко блестящими при свете пылающего огня. Багровые лучи его отражались на серебряных кубках, переходивших кругом из рук в руки вместе с бутылками. Артур заметил также остатки пиршества, которое, по-видимому, только что кончилось. Пирующие весело вскочили со своих мест, увидев подходящего до Нергугеля товарищем. Они тотчас узнали его по росту и приветствовали титулом Гауптмана или начальника, изъявляя при этом пламенный восторг, но в то же время удерживаясь от всяких шумных восклицаний. Радость их показывала, что они очень рады приходу Рудольфа, а осторожность давала знать, что он пришёл и должен быть принят тайным образом. На общее приветствие он отвечал: Благодарю вас, мои отважные друзья. Пришёл ли сюда Рюдигер? Ты видишь, что его ещё нет, сказал один из молодых людей. А то бы мы удержали его здесь до твоего прихода, храбрый Гауптман. Его, верно, что-нибудь задержало в обходе. Нам также встретилось препятствие. Однако мы явились раньше него. Я привёл к вам, друзья, того храброго англичанина, о котором говорил что было бы желательно принять его в члены нашего отважного товарищества. «Милости просим, мы очень ему рады», — сказал один молодой человек, который по богато вышитой одежде светло-синего цвета казался предводителем. «Еще больше того рады, если он принес с собой сердце и руку, готовые участвовать в нашем подвиге». «В этом я по рукой», — отвечал Рудольф. «Налейте вина и выпьем за успех нашего славного предприятия, из-за здоровья нашего нового сообщника. Между тем, как кубки наполняли превосходным вином, какого Артуру ещё не случалось пить в этих странах, он рассудил, что до вступления в это общество неплохо было бы узнать тайную цель союза, в который, по-видимому, его так сильно желали принять. Прежде чем я обижусь вступить в ваш круг милостивые государи, «Если вы этого желаете, позвольте мне спросить вас о цели и о свойстве предприятия, в котором я буду участвовать», — сказал Артур. «Зачем ты перевел его сюда?» — сказал Рудольфу человек в синим платье, не объяснив ему всего подробно. «Не беспокойся об этом, Лоренц», — возразил донор Гугель. «Я его хорошо знаю. Итак...» До «Да будет тебе известно, любезный друг, продолжал он, обращаясь к англичанину, что мы с товарищами решили теперь же объявить свободу швейцарской торговле, и если будет нужно, сопротивляться до последней капли крови всем беззаконным притеснениям наших соседей. Понимаю, сказал молодой англичанин, и ваше посольство отправляется к герцогу бургундскому для переговоров об этом предмете. Послушай, возразил Рудольф: "Нужно полагать, что этот вопрос решится кровью раньше, чем мы увидим августейшую и всемилостивейшую особу герцога бургундского. Если уж по его воле нас не пустили в Базель, вольный город, принадлежащий империи, то нам должно ожидать гораздо худшего приёма, когда мы вступим в его владения". Мы даже имеем причины думать, что мы уже подверглись бы его ненависти, если бы не содержали надежной охраны. Со стороны Ла Ферета приезжали всадники осматривать наши посты. И если бы они не нашли нас в готовности, то, конечно, напали бы на нас на нашем ночлеге. Но если нам удалось избавиться от них ночью, то мы должны принять меры для завтрашнего дня. С этой целью несколько молодых людей из города Базеля Возмущённые малодушием городских старшин, решились присоединиться к нам, чтобы загладить бесчестие, которым трусость и отказ в гостеприимстве их старейшин покрыли их родину. Что мы и сделаем прежде, чем солнце, которое взойдёт через 2 часа, скрыется на западе? сказал молодой человек в синем платье. Все окружающие его тихо, но энергично изъявили своё одобрение. Милостивые государи, сказал Артур, когда они замолчали. Позвольте мне напомнить вам, что посольство, к которому принадлежит Рудольф, отправлено с миролюбивой целью, и что составляющие охранную стражу его должны избегать всего, что может воспламенить раздор, который обязанно оно погасить. Нельзя ожидать оскорблений в землях герцога, потому что права посланников уважаются всеми образованными народами. А сами вы, верно, не дозволите себе ничего предосудительного. Мы однако можем подвергнуться оскорблениям, возразил Рудольф. Через тебя, Артур Филипсон, и через твоего отца. Я тебя не понимаю. Отец твой купец и везёт с собой товары, занимающие мало места, но дорогой цены. Это правда, но что же из этого следует? А то, отвечал Рудольф, что если не остеречься то цепной пёс герцога бургуннского приберёт к рукам значительное количество ваших шёлковых тканей, атласов и прочих ценностей. Шёлковые ткани, атласы и драгоценности, вскричал один из присутствующих. Такие товары не пройдут без пошлины через город, где начальствует Арчибальд фон Гагенбах. Милостивый государь, продолжал Артур после минутного размышления. Эти товары принадлежат моему отцу, а не мне. И потому не я, а он должен решить, какой частью из них можно будет пожертвовать в виде пошлины, чтобы избежать ссоры, которая столько же может повредить его спутникам, принявшим его в своё общество, как и ему самому. Я только могу сказать, что он имеет к бургундскому двору важные поручения, заставляющие его желать доехать туда, сохранив мир со всеми. И я даже думаю, что скорее, чем подвергнуть себя опасной ссоре с Лаферецким гарнизоном, он согласится пожертвовать всеми товарами, которые он при себе имеет. Поэтому я прошу у вас времени, чтобы узнать его мнение относительно этого предмета. Причём смею вас уверить, что если он откажется платить бургундские пошлину, то вы найдёте во мне человека, готового сражаться до последней капли крови. Хорошо, король Артур, сказал Рудольф. Ты усердный блюститель пятой заповеди, и за это будешь долголетен на земле. Не думай однако, что мы отказываемся от исполнения этой заповеди, хотя и считаем обязанностью прежде всего смотреть на выгоды нашей родины, которая есть общая мать отцов наших и наша. Но зная наше глубокое уважение к Бидерману, тебе нечего опасаться, что мы добровольно согласимся огорчить его. заводя безрассудную вражду без вполне уважительных причин. А покушение ограбить его гостя, конечно, побудит его самого воспротивиться этому всеми силами. Впрочем, если отцу твоему заблагорассудится дать себя обстричь Арчибальду Гагенбаху, ножницы которого, как он сам увидит, стригут очень коротко, то нам бесполезно и невежливо было бы вмешиваться в это. Между тем для тебя выгодно знать, что в случае, если лаферетский губернатор, не удовольствуясь шерстью, захочет содрать с вас кожу, то очень близко от вас есть люди, и в большем числе, чем вы думаете, которых вы найдете готовыми и способными тотчас подать вам помощь. «На таких условиях, — сказал англичанин, — я свидетельствую мою признательность этим базельским господам и готов братски выпить за наше дальнейшее и искреннейшее знакомство». Здравия и благоденствия союзным кантонам и друзьям их, отвечал синий воин. Смерть и позор всем прочим. Кубки наполнились, и вместо шумных рукоплесканий молодые люди засвидетельствовали преданность свою подвигу, на который они себя посвятили, пожав друг другу руки и потрясая своим оружием с гордостью, но без всякого шума. Так знамениты наши предки, сказал Рудольф Доннергугель. Основатели швейцарской независимости собирались на бессмертном рютлийском поле между Ури и Унтервальденом. Так они клялись друг другу под лазуревым небесным сводом, возвратив свободу угнетенной своей родине, и история свидетельствует о том, как они сдержали свое слово. «Придет время, когда она скажет», — прибавил синий воин, — «и о том», как нынешние швейцарцы умели сохранить свободу, приобретенную их предками. «Продолжай свой обход, любезный Рудольф, и будь уверен, что по знаку своего начальника воины не замедлят явиться». «Все устроено, как было сказано прежде, если ты только не намерен дать нам новых приказаний». «Послушай, Лоренц», — сказал Рудольф синему воину, отводя его в сторону. что однако не мешало Артуру слышать, что он говорил. Наблюдай, чтобы не очень усердно пили этот славный Рейнвейн. Если его здесь слишком много, то разбей несколько бутылок. Скажи, что оступился лошак или что-нибудь подобное. Особенно не доверяй в этом Рюдигеру. Он очень пристрастился к вину с тех пор, как вступил к нам. Наши сердца и руки должны быть готовы к тому, что нам предстоит завтра. Тут они начали так тихо шептаться, что Артур не мог ничего больше расслышать из их разговора. Наконец они распрощались, крепко пожав друг другу руки, как бы торжественно подтверждая этим заключённый ими союз. Рудольф со своим отрядом отправился далее. Но едва они потеряли из вида своих новых союзников, как передовой их отряд подал знак тревоги. Сердце Артура сильно забилось. Это Анна Гейерштейнская, подумал он про себя. "Собака моя спокойна", сказал Рудольф. "Приближаются должно быть товарищи нашего обхода". Это действительно был Рюдигер со своей частью дозора. Увидев своих товарищей, он остановился и по правилам опросил их. Так швейцарцы уже в то время преуспели в воинской дисциплине, еще очень мало известный в других странах Европы. Артур услыхал, что Рудольф дает выговор своему другу Рюдигеру за то, что он вовремя не поспел к назначенному месту. «Они опять начнут пировать в честь твоего прихода», — сказал он. «А завтрашним днем мы должны быть холодны и тверды». «Холодны, как лед, благородный Гауптман», — отвечал Рюдигер, «и тверды, как скала, на которой он лежит». Рудольф снова убеждал его быть воздержанным, и молодой Бидерман обещался следовать его совету. Оба отряда расстались дружески, но молча распрощавшись, и вскоре далеко отошли один от другого. Местность с той стороны замка, где они теперь продолжали свой обход, была более открытой, чем на другом краю, против главных ворот. Лужайки были обширны, На пажитиях только изредка стояли деревья, и совсем не видно было кустов, рвов и тому подобных предметов, где бы могла скрываться засада. Так что глаз при ясном лунном свете мог свободно обозревать всю окрестность. Здесь, сказал Рудольф, мы можем говорить не опасаясь. И потому я хочу спросить тебя, король Артур, теперь, когда ты видел нас вблизи, каково ты мнение о швейцарской молодёжи? если ты узнал её меньше, чем бы мне хотелось, то этому причиной твоя собственная холодность, которая помешала нам вполне тебе довериться. на большую доверенность я не мог бы отвечать и потому не имел на неё права. что же касается заключения, которое я мог сделать о швейцарской молодёжи, то вот оно вкратце. намерения ваши благородны и возвышенны, как горы ваши, но чужестранец живший всегда в низменных местах, не приобрел еще навыка к крутым дорожкам, по которым вы на них взбираетесь. Мои ноги привыкли ходить по ровному месту. Ты говоришь загадками. Нисколько. Я только хочу сказать, что, по моему мнению, вам следовало бы открыться вашим начальникам относительно того, что вы ожидаете нападения Блис-Ла Ферета и надеетесь на помощь базальских граждан. В самом деле... отвечал Доннер Гугель. Тогда Бидерман, остановившись на дороге, отправил бы посланного к Гейгерцу Губургунскому, чтобы получить от него охранный пропуск. И если бы он был дан, то вся надежда на войну пропала бы. Правда, возразил Артур, но тогда Бидерман достиг бы своей главной цели и единственного предмета своего посольства, то есть утверждения мира. Мира, мира, вскричал с живостью Рудольф Если бы один только я был не согласен в этом с Арнольдом Бидерманом, поверь, что будучи глубоко уверен в его благородстве и прямодушии, и искренно уважая его храбрость и любовь к отечеству, я по его воле вложил бы мой меч в ножны, хотя бы злейший враг мой стоял передо мной. Но тут не одни мои желания весь наш кантон из Латурнский решили воевать. Войной Благородной войной предки наши свергли с себя иго рабства. Войной, удачной и славной войной наш народ, который считали не более заслуживающим внимания нежели гурт волов, вдруг приобрёл свободу, взбудив к себе столько же уважения своим могуществом, сколько его презирали в то время, когда он был не в силах сопротивляться. Всё это может быть справедливо. Но мне кажется, что предмет вашего посольства был определён вашим советом или народным собранием. Оно постановило отправить вас как посланников мира, а вы тайно раздуваете пламя войны. И в то время, когда все или большая часть ваших старших товарищей завтра мирно собираются в путь, вы готовитесь к битве и даже ищете средств, подать к ней повод. А разве я не хорошо делаю, что к ней приготовляюсь? Спросил Рудольф: "Если нас примут в Бургундии миролюбиво, как надеются по словам твоим другие депутаты, то моя предосторожность будет бесполезна, но по крайней мере, она не принесёт никакого вреда. Если же случится наоборот, то она избавит от больших бедствий моих товарищей, дядю моего, прелестную мою родственницу Анну, отца твоего, самого себя, словом сказать, всех нас путешествующих вместе". Артур покачал головой. «Во всем этом, — сказал он, — есть что-то, чего я не понимаю и не хочу понимать. Прошу тебя только не искать в делах и в выгодах отца моего повода к нарушению дружбы. Это может ввести Бидермана в ссору, которой он без этого избежал бы. Я уверен, что отец мой никогда бы этого не извинил». «Я уж обязался моим словом, Но если приём, который ему окажет бургундский пёс, не так понравится ему, как ты полагаешь, то для вас нет беды знать, что в случае нужды вы найдёте усердных и сильных защитников. Я очень обязан тебе за это участие, сказал Артур. И ты сам любезный друг, продолжал Рудольф, можешь извлечь выгоду из того, что ты слышал. На свадьбе не бывают в вооружении, а на драку не ходят в шёлковом платье. Я приготовляюсь к худшему, что может случиться, и потому надену на себя легкий стальной панцирь, не пробиваемый ни копьем, ни стрелой. Причем благодарю тебя за добрый совет. Меня не за что благодарить, сказал Рудольф. Я бы не заслуживал быть начальником, если бы не извещал тех, кто за мной следует, а в особенности такого верного сподвижника, как ты, о времени, когда необходимо надевать вооружение и готовиться к битве. Тут разговор на несколько минут прервался, так как ни один из разговаривавших не был вполне доволен своим товарищем. Хотя ни тот, ни другой не хотели продолжать препирательство. Рудольф, судя о купеческих чувствах, потому что он видал между торговцами своей родины, немало не сомневался, что англичанин, найдя для себя сильную защиту, воспользуется случаем не платить безмерной пошлины, которой ему угрожали в ближнем городе. что без всякого содействия от Рудольфа заставило бы самого Арнольда Бидермана нарушить мир и довело бы до объявления войны. С другой стороны, молодой Филлипсон не мог ни понять, ни одобрить поступков донор Гугеля, который, будучи сам членом мирного посольства, казалось, дышал одним только желанием найти предлог, чтобы зажечь пламя войны. Занятые своими мыслями, Они несколько времени шли один подле другого, не говоря ни слова. Наконец Рудольф прервал молчание. Итак, твоё любопытство относительно явления Анны Геерштейнской иссякло? Напротив, возразил Артур. Но мне не хотелось утруждать тебя вопросами в то время, когда ты был занят исполнением обязанностей службы. Теперь мы можем считать её как бы конченной. Потому что во всей окрестности нет ни одного куста, могущего скрыть бездельника-бургунца, и осматриваясь по временам вокруг себя, мы будем ограждены от всякой неожиданности. Выслушай же повесть, которая никогда не была ни пята, ни рассказываема на пиршествах и беседах, и которая кажется столь же вероятной, как приключения рыцарей Круглого стола, переданные нам древними трубадурами и певцами. как достоверные события при знаменитом монархе одного с тобой имени. «О предках Анны с мужской стороны», — продолжал Рудольф, — «ты, я думаю, уже довольно наслышался и знаешь, что они жили в старых стенах Гейерштейна, близ водопада, притесняя своих подданных, обирая соседей, которые были слабее их, и грабя путешественников, которых злая судьба приводила к этому истребинному гнезду». а после того, утомляя всех святых мольбами о прощении им при грешении, осыпая священников неправедно приобретенными сокровищами и, наконец, отправляясь по обету в странничество, в крестовые походы, даже до самого Иерусалима, старались загладить беззакония, творимые ими безо всякого зазрения совести. «Такова, насколько я слышал, — заметил Артур, — Была история Гейерштейнского дома до тех пор, пока Арнольд или один из предков его не променял капьё на пастушеский посох. Но говорят, возразил Рудольф, что жившие в Швабии могущественные и богатые бароны Арнгеймы, единственная наследница которых сделалась женой графа Альберта Гейерштейна и матерью этой молодой девицы, называемой швейцарцами просто Анной, а германцами графиней анны Гигерштейнской были помещики совершенно другого разбора. Они не ограничивались тем, чтобы грешить и потом раскаиваться, грабить бедных поселян и наделять ленивых монахов. Они отличались не одним только возведением замков с башнями и с комнатами для пыток или основанием монастырей со спальнями и столовыми. Нет. Эти баронны Арнгеймы Были такие люди, которые старались выйти за пределы человеческих познаний и превратили свой замок в род школы, в которой было больше старинных книг, чем в библиотеке, собранной сент Галленскими монахами. Но учение их заключалось не в одних только книгах. Забравшись в свои лаборатории, они сделали открытия, переходившие впоследствии от отца к сыну и считавшиеся Сокровеннишими таинствами алхимии. Молва об их мудрости и богатстве неоднократно доходила до подножия императорского престола, и в частых распрях, которые императоры вели в старину с папами, они были, как говорят, подстрекаемы к этому советами баронов Арнгеймов, которые помогали им и своими сокровищами. Может быть, это участие в политических делах, а также необыкновенные и таинственные науки, которыми так давно занималось семейство Арнгеймов, были поводом к общему мнению, что они преобрели превышающий человеческий ум познание содействием сверхъестественных сил. Духовные лица не упустили из виду распространить эти слухи о людях, вся вина которых, может быть, состояла только в том, что они были умнее их. Посмотрите, кричали они, каких гостей принимают в Арнгеймском замке. Если какой-нибудь христианский рыцарь, изувеченный в войне с сарацинами, приблизится к подъёмному мосту, ему поднесут корку хлеба, стакан вина и попросят его продолжать путь свой. Если богомолец, совершивший странствие к святым местам с мощами, свидетельствующими о его подвиге, подойдёт к этому нечестивому зданию, Часовые натягивают свои луки, а привратник запирает ворота, как будто бы благочестивый странник принёс с собой чуму из Палестины. Но если явится седобородый грек с гибким языком, с пергаментными свитками, слова которых непонятны для христианина, если пожалуют еврейский раввин со своим толмудом и каббалой, если приедет смуглолицый мавр, хвалящийся изучением языка в халдее, колыбели астрологической науки. Бродяга-обманщик-чародей сажается на первое место за столом барона Арнгейма. Он трудится с ним в лаборатории, научается от него таинственным познаниям, подобным тем, которые преобрели прородители наши на гибель рода человеческого. И в вознаграждение за то даёт уроки ещё ужаснее, пока нечистивый хозяин не присоединит к сокровищу благоприимной своей мудрости всего что гость язычник в состоянии сообщить ему. И всё это происходит в Германии, называемой Священной Римской империей, где столько духовных особ носят титул принцев. Всё это делается, и никто не думает о том, чтобы изгнать или по крайней мере увещанием обратить на путь истины отродье чародеев, которые от века до века торжествуют посредством своего чернокнижья. толки в этом роде, нарочно распускаемые повсюду духовенством, по-видимому, однако мало влияли на императорский совет. Но они возбудили у сердца не по разуму многих имперских графов и баронов, которые, основываясь на них, возмечтали, что ополчение против армгеймов почти равняется крестовым походам против врагов веры и доставит им такие же права и вознаграждения. Они надеялись найти в этой войне Верное средство прекратить свои прежние счёты с христианской церковью. Но хотя арнгеймы ни с кем не заводили ссор, тем не менее они были храбры и умели хорошо защищаться. Некоторые из рода их прославились своим мужеством и неустрашимостью. При том же они были богаты, поддерживаемы сильными связями, благоразумны и в высшей степени дальновидны. что с большим уроном для себя испытали те, которые вздумали на них напасть. Союзы, составившиеся против баронов Арнгеймов, рушились. Нападения, замысляемые их врагами, были предупреждены и уничтожены. А те, которые дошли до явных насильственных поступков, были побеждены и дорого поплатились. Тогда повсюду распространилось мнение, что для открытия всех составляемых против них умыслов и для отражения их с постоянным успехом нечестивые бароны, конечно, прибегали к непозволительным средствам обороны, которых не могла преодолеть никакая человеческая сила. Наконец их стали столько же бояться, сколько прежде ненавидели, и в продолжении последнего поколения оставили их в покое. Этому содействовало и то, что многочисленные вассалы этого знатного дома, будучи вполне довольны своими феодальными владельцами, всегда были готовы вооружиться на их защиту. Они хорошо понимали, что кто бы ни были их сюзерены, чурадеи или обыкновенные смертные, они, их вассалы, ничего не выиграли бы, променяв их на кого-либо из числа сподвижников этого крестового похода или на кого-нибудь из духовных особ, подстрекавших к нему Род этих баронов пресёкся с Германом, дедом по матери Анны Гейерштейнской. Он был похоронен в шлеме с мечом и щитом, по обычаю соблюдаемому в Германии, как последний потомок мужского пола дворянской фамилии. Но он оставил после себя единственную дочь, Сивиллу Арнгейм, которая наследовала значительную часть его владений. И я никогда не слыхал, чтобы страшное обвинение в чародействе, приписываемое её роду, препятствовало знатнейшим людям в Германии искать у императора её законного опекуна руки этой богатой невесты. Альберт Гейерштейнский, хотя и находившийся в изгнании, получил над всеми преимущество. Он был ловок и красив собой, чем успел понравиться Сивилье. А император, питая в то время тщетную надежду вновь утвердить власть свою в швейцарских горах, желал показать своё великодушие Альберту, которого он считал жертвой преданности к нему. И ты видишь, знаменитый король Артур, что Анна Гейерштейнская, единственный плод этого брака, происходит не от обыкновенного корня, и что обстоятельства, её касающиеся, не могут быть объясняемы и решаемы так же легко или по тем же правилам, как относительно прочих людей. Клянусь честью, господин Рудольф Доннергугель, сказал Артур, сились побороть себя, что из всего вашего рассказа я вижу, я понимаю только то, что так как в Германии, как и во всех других странах, есть глупцы, считающие колдунами умных и учёных людей. то и вы также расположены поносить молодую девушку, которая всегда была уважаема и любима окружающими её, и выставлять её ученицей науки столь же необыкновенной, как и противазаконной. Рудольф немного помолчал прежде, нежели ответил. Я бы желал, сказал он наконец, чтобы ты удовольствовался общим очерком свойств семейства Анны Гейерштейнской по матери. поясняющим отчасти то, чего по словам твоим, ты сам был нынешней ночью свидетелем. И мне право, очень бы не хотелось входить в дальнейшие подробности. Никому доброе слово Анны не может быть столь драгоценно, как мне. После семейства её дяди я ближайший её родственник. И если бы она осталась в Швейцарии, то очень может быть, что мы соединимся с нею ещё теснейшими узами. В самом деле, этому препятствуют только некоторые предрассудки её дяди относительно власти над ней её отца и близость нашего родства, насчёт которого, однако, можно исходательствовать разрешение. Я упомянул об этом только с тем, чтобы доказать тебе, что я гораздо более должен принимать участие в добром имени Анны Гейерштейнской, чем ты чужестранец, знающий её совсем ещё недавно. При том же тебе скоро, как кажется, придётся навсегда с ней расстаться. Оборот данный этому оправданию так сильно возмутил Артура, что только вспомнив все причины, вынуждающие его скрывать свою досаду, он заставил себя ответить с притворным равнодушием. Мне вовсе незачем, господин Гауптман, противоречить мнению принятому вами об Анне Гейрштейнской. которые вы, по-видимому, находитесь в таких связях. Я только удивляюсь тому, что при всём уважении к ней, которое требует родство ваше, вы, основываясь на нелепых народных сказках, готовы верить заключению оскорбительному для вашей родственницы и в особенности для той, с которой вы желаете вступить в теснейший союз. Подумайте только что во всех христианских землях обвинение в чародействе есть самое большое бесчестие, которое можно нанести мужчине или женщине. «Я так далек от обвинения ее в этом», — вскричал Рудольф, «что клянусь верным мечом, мною носимым, что если бы кто осмелился сказать что-нибудь подобное насчет Анны Гегерштейнской, я бы вызвал его на поединок, и он или меня лишил бы жизни, или сам пал на месте». Но тут вопрос не о том, что сама она чародейка. И если бы кто вздумал это утверждать, то я бы посоветовал ему вырыть себе могилу и позаботиться о спасении души своей. Сомнение теперь в том, что так как она происходит от семейства, состоявшего, как говорят, в тесных связях с таинственным миром, то не имеют ли права духи и невидимые существа принимать на себя ее образ в ее отсутствие? И дозволено ли им забавляться на ее счет? чего они не могут сделать с прочими смертными, предки которых всегда жили по строгим правилам церкви и умерли, как следует добрым христианам. Искренно желая сохранить твоё уважение, я не откажусь сообщить тебе ещё более подробности насчёт обстоятельств её происхождения, подтверждающих сказанное мною. Но предупреждаю тебя, что эти вещи говорятся не иначе как под клятву молчания. И надеюсь, что ты сохранишь эту тайну, поручившись за это жизнью и честью. Я буду молчать обо всем, касающемся чести девушки, которую я так сильно уважаю, но опасение возбудить чье бы то ни было неудовольствие не в состоянии ни наволос прибавить к поруке моей чести. «Пусть будет так», — сказал Рудольф. «Я совсем не желаю сердить тебя, но мне бы хотелось...» как для того, чтобы сохранить твоё обо мне хорошее мнение, которым я очень дорожу, так и для полнейшего объяснения обстоятельств, о которых я только слегка намекнул, сообщить тебе то, о чём я во всяком другом случае лучше бы промолчал. Ты сам должен знать, что в этом деле нужно и прилично. Но помни, что я не требую от тебя никаких сведений, которые должны остаться в тайне, особенно же если они касаются чести этой молодой девицы. Ты слишком много видел и слышал, Артур, чтобы не узнать всего или по крайней мере того, что мне самому известно насчёт этого таинственного предмета. Невозможно, чтобы эти обстоятельства не приходили тебе иногда в голову, и я желаю, чтобы ты имел все сведения, могущие насколько возможно объяснить тебе этот тёмный вопрос. Нам остаётся ещё обойти около этого болота с милю, и тогда мы окончим обход вокруг замка. Этого времени будет достаточно для рассказа, который я намерен тебе передать. Говори, я слушаю, отвечал англичанин, колеблясь между желанием узнать по возможности всё, касающееся Анны Гигерштейнской, между досадой слышать имя её, произносимое человеком, имеющим на неё такие притязания. как Доннер Гугель, и между пробуждающейся в нем прежней неприязнью к исполинскому швейцарцу, обхождение которого, всегда откровенное и близкое к грубости, припахивало спесью и хвастовством. Он, однако, начал слушать эту чудную повесть, и участие, которое она возбудила в нем, скоро перевесило все прочие его чувства.